Глава шестнадцатая Ела Вика быстро, не обращая внимания на то, что кладет в рот. Будет сыта и ладно. Вызвав после обеда служанок, она начала приводить себя в порядок. Плевать на вампиров. Перед ними можно показаться и в старом потертом халате. А вот Альберту нос утереть хотелось. Посмотри, мужлан винценосный, какая у тебя жрица. И умница, и красавица. А как нарядиться, так вообще глаз не отвести? В результате в нужное время, и спокоев Вика вышла, облаченная в нарядное платье изумрудного цвета. Оборки по подолу и пышные рукава привлекали внимание ничуть не меньше яркого макияжа, практически вызывающего по местным оценкам. Туфли на высоком каблуке, шляпа-таблетка и перчатки все в тон платью дополняли ансамбль. Настроение было боевым. Вике хотелось разнести дворец по камешкам, чтобы выплеснуть негатив. Что хорошего можно ожидать от сексистски настроенных членов делегации с одной стороны и нахального бабника с другой? «Правильно. Ничего. Тогда зачем идти навстречу? Из-за статуса жрицы? Или из-за желания покрасоваться перед неким принцем?» «Любовь зла», — горько усмехнулась про себя Вика. «Полюбишь и Альберта!» Едва жрица появилась на пороге зала, в котором обычно проводили прием дорогих гостей, Альберта осознал, что легко не будет. Красивая, модно одетая, она уверенно цокала каблуками по дорогому ардорскому паркету и смотрела на мир с вызовом, буквально пылая от негодования. «Причина? Да какая может быть причина у взбалмошной жрицы?» Магия предупреждающе кольнула, но принц даже не заметил этого. «Сотрет все здесь в пыль», — думал он, любуясь Викой, решительно шедший к своему месту во главе стола, а затем и вампиров прибьет. Королевских советников, между прочим. Чем и как успокаивать их главного будем? Один из вампиров меж тем скривился, будто от боли. За ним второй, третий... Четвертый и последний согнулся в кресле, прерывисто дыша. «Кретины!» — решил Альберт, не делая попытки помочь гостям. «Я же предупреждал, она избранная!» «Нет, не поверили. Получайте ответку теперь». «Ваше Высочество!» — намеренно игнорируя гостей, Вика остановилась рядом с креслом Альберта и соблазнительно улыбнулась ему. Он почувствовал, как помимо воли учащается дыхание. «Вы хотели меня видеть?» «Почтенная жрица, прошу вашего присутствия на переговорах». Учителя у Альберта были хорошие, держать лицо он умел, а потому и чувств своих не выказал, смотря на Вику ясными глазами. «Как прикажете, ваше высочество?» Мурлыкнула она, словно прирученная мантикора. и уселась в кресло рядом, все так же не замечая уже отдышавшихся и теперь зло сверкавших глазами вампиров. «Слушаю вас», — повернулся Альберт к послам, намеренно никого не выделяя и не называя по имени. «Обойдутся». И так оказал им честь. Два часа для встречи выделил. «Ваше высочество», — из кресла поднялся один из вампиров, мужчина средних лет, представительной внешности и среднего роста. «Мы хотели бы предложить вам обмен. Тех девушек, что отправили к вам, мы готовы обменять...» «Нет», — лениво прервала говорившего жрица. «Никаких обменов. Ваших дочерей, любовниц и прочих племянниц здесь не будет. Богиня выбрала тех девушек, которых посчитала достойными. Остальное вас не касается». Альберт против обыкновения с трудом удержался от смеха, разглядывая негодующее выражение на лице у посла. Да, Вика по этикету обязана была служить украшением встречи и молчать все время. И ему, Альберту, нужно бы возмутиться таким вмешательством. Но он и сам не желал никого менять. Для чего? Кто знает, какие шпионки появятся здесь, на месте уже выбранных девушек. Да и богиня вполне способна обидеться на обе расы. Достанется, да естественно, эльфам. Так что смысла в обмене нет. А Вика... Ну, прервала она этого надутого индюка. Сам виноват. Не стоило из-за подобной мелочи отнимать время у знатных существ. «Это все?» — повернулся Альберт к послам. «Если да, не смею вас задерживать». Вряд ли вампиры рассчитывали на подобный холодный прием. Эльфы славились на весь мир своей любовью к прекрасным представителям противоположного пола. Так что послы могли и самих девушек с собой привести, не спрашивая их согласия, естественно. Посольство удалялось неохотно, но с прямыми спинами. «Явно про себя посылают по матушке всех, кроме жрицы», — фыркнул про себя Альберт. «Какая милая встреча!» — насмешливо протянула из своего кресла Вика. «Я уже настроилась на многочасовое обсуждение всемирных проблем, а тут всего лишь хотели девушек поменять. Думаю, богиня была бы в восторге». «Я все равно отказал бы им», — стараясь не смотреть в ее сторону, ответил Альберт. «Лишние шпионы мне во дворце не нужны». «Лишние?» «Конечно!» — Думаю, ни одна раса старается запустить к нам своих людей. — Кстати, о расе. Сколько их здесь проживают? Восемь или десять? Удивленный сменой темы, Альберт все же повернулся к Вики. Но этот раз на ее губах не было улыбки. И смотрела жрица серьезно. — Странная она. Интересуется такой мелочью. Подумал он, вслух же ответил. — Восемь крупных. «Некоторые считают эльфов и дроу, и гномов, и цвергов разными расами. Я так не думаю». «Понятно», — кивнула Вика и поднялась из кресла. Альберт снова сравнил ее движение с грацией Мантикоры. «Что ж, раз встреча закончилась, я пойду. А вы, ваше высочество, пожалуйста, будьте готовы. Вечером у нас по плану очередная встреча с невестами». Вика недовольно фыркала, возвращаясь к себе. Додуматься надо было. привести других девушек, чтобы обменять их на выбранных богиней. Вот что у тех вампиров в головах? Неужели они и правда были уверены, что эльфы клюнут на красивую оболочку и разом потеряют голову, начав думать головкой? Ладно, фиг с ней, с той внешностью. Заносчивые ушастики могли и облизываться на красоток. Но есть же четкие сроки и угроза полного исчезновения расы. Как в такой ситуации...» Вика не додумала, заметив возле двери в комнату знакомые фигуры. Вампирша и гномка. Пассии Альберта и его друга Арнольда. «Этим что здесь надо?» «Вроде же договорились встретиться за полчаса-час до готовившегося мероприятия». «Девушки?» – вопросительно подняла бровь Вика, подойдя к гостям. «Что-то случилось?» «Почтенная жрица!» поклонились обе, но заговорила вампирша. «Можем мы побеседовать наедине?» «Читай, впусти нас внутрь, в коридоре мы общаться не хотим!» Вика пожала плечами и пригласила обеих в гостиную возле спальни. «Итак?» поинтересовалась она, усевшись в глубокое удобное кресло. «Почтенная жрица!» «Мы тут посоветовались с девушками и подумали...» Алина мялась, и Вика поняла, что дело нечисто. Явно эти мстительницы задумали нечто противоправное. «Коротко и ясно», — приказала она, — «до встречи с мужчинами осталось четыре часа. Я хочу отдохнуть». «Почтенная жрица», — перехватила инициативу гномка. у алины есть эликсир способный заставить говорить только правду может подольем его нашим партнерам приехали сыворотка правды в магическом мире хотя чему я удивляюсь подумала вика не боитесь вместо своих спутников этот эликсир выпить поинтересовалась она девушки дружно покачали головами делайте дала добро вика «Но потом ни на что не жалуйтесь!» Оставшись в одиночестве, она откинулась на спинку кресла. «Дурдом! Подпоят эльфов и начнут их пытать!» Вика примерно представляла себе, о чем хотели поговорить невесты. «Конечно же, о чувствах и вероятном будущем!» «Вот только есть ли смысл в подобных расспросах?» Впрочем, сама Вика в этом балагане участвовать не собиралась. Альберт задумчиво посмотрел вслед Вики и поднялся со своего места. Что-то подсказывало ему, что к грядущему вечеру следует подготовиться как можно лучше. А своим предчувствиям он привык доверять. Потому и направился первым делом к трифону. Пробыл у него минут сорок и вернулся в свою спальню. Время утекало, как былинки воздуха. Не успел вдохнуть, а уже пора выдыхать. Альберт понятия не имел, что ждало его впереди. Но старательно считал дни. Скоро, очень скоро закончится срок, выделенный богиней. И что потом? Пока никто из эльфов к своей паре даже симпатии не проникся. Альберт предполагал, что ответная тоже верно. А значит, на повестке дня вставал вопрос. Что делать потом, когда месяц истечет? Не стреляться же! Мысли, обед, мысли. Альберт отвлекся, услышав стук в дверь. Слуга с почтением сообщил, что жрица ждет его, как и в прошлый раз на улице. Пришлось вызывать личного камердинера и наряжаться перед встречей с будущей парой. Официальный костюм, на этот раз серого цвета, сидел на Альберте как влитой. Крой подчеркивал сплошные достоинства спортивной фигуры. Вика, сама одетая в нежно-бирюзовое платье, снова под покровом невидимости, рассматривала принца, ощущая непривычную ревность. Не ее мужчина. Не сказать, чтобы она так уж стремилась стать его парой. Хотя кого она обманывает? Ее удел влюбляться в красивых нахальных козлов. Что серый, что этот. Да, если быть предельно искренней самой собой... Она желала быть рядом с ним. К Альберту, походкой гулящей кошки, призывно улыбаясь, направилась одетая в чересчур открытое по местным меркам платье Алина. Вика заскрежетала зубами. «Тоже нашлась мстительница. На шею принцу так и вешается. А в глазах похоть. А он, главное, не просто терпит. Нет, ему нравится такое отношение к собственной... В голове раздался смешок. Вика очнулась. «Тихо, шифером шурша», — мрачно констатировала она, — «не хватало теперь сойти с ума от ревности». Тем временем невесты и брошенные любовницы разобрали своих кавалеров, уселись с ними за столики, начали строить глазки и чересчур восторженно болтать. Официанты разнесли закуску и напитки. Вика, изредка косясь на остальных, не отводила взгляда от Альберта и Алины. В какой-то момент Альберт отвернулся, и у вампирши получилось за доли секунды добавить ему в бокал свое снадобье. «Шпионский детектив, блин!» — фыркнула про себя Вика. «И где только научилась этому фокусу!» Ее отвлек вскрик справа. Вика повернулась на голос, заметила, как из-за столика выскакивает и убегает во дворец, рыдая одна из невест. Мысленно пожала плечами и вернулась к наблюдению за Альбертом. Он что-то оживленно рассказывал Алине. так, как завороженная, внимала ему, смотря на принца, как кролик на удава. Альберт наклонился к ней, обворожительно улыбнулся, заставив Вику в очередной раз заскрипеть зубами от ревности. Что-то произнес, и Алина открыла рот. Следующие несколько минут говорила уже она. И Вика сильно подозревала, что под сывороткой правды оказался далеко не Альберт. Он между тем слушал внимательно, поощрительно улыбался невесте. Затем, когда она замолчала, погладил пальцами ее ладонь, встал и отправился во дворец. «Представление окончено». Поняла Вика, возвращаясь в реальность. Вокруг то и дело слышались крики, брань, всхлипы. Похоже, снадобья Алины подействовала не так, как рассчитывали безмозглые мстительницы, решила про себя Вика. Встала из-за стола и пошла к себе спать.